Глава пятая. Загулял. Так всегда происходит. Мы люди, и хоть в этом мире, хоть в том, живем в обществе и соприкасаемся с разными судьбами. Бывает так, что сталкиваемся и разлетаемся в разные стороны, словно бильярдные шары. Порой происходит такое, что встречаем мельком человека на улице, а затем несколько дней всматриваемся в лица, ждем, вдруг опять попадется. Моя прошлая тайная жизнь точно так же не прошла мимо таких вот сюрпризов. Хотя я и старался всячески прятаться от людей, но в магазины ходить надо, на работу тоже. И всюду в таких вот местах появляется кто-то, что ты принимаешь его в свою жизнь. Знаешь, что нельзя, но все равно не можешь отказаться. Я занес инструменты в кузницу, заодно передал лекало для металлических частей своего оружия. Принял их у меня араб, огромный детина с челюстью, как ковш экскаватора но на поверку оказался очень дружелюбный малый с веселыми глазами и постоянной улыбкой я тебя не ждал так скоро усмехнулся он думал всю ночь провозишься а ты вон чего молодец эти инструменты передали для ремонта протянул я один сверток парню а вот это то что мне нужно из железа а ты правда гладиатор с обожанием посмотрел на меня он меня моня зовут он притянул мне свою лапу зажав оба свертка под мышкой влад Ответил я на рукопожатие. А расскажи мне про арену, продолжил сыпать вопросами Моня. Я бы хотел там выступить, да хоть бы одним глазком взглянуть, но рабов туда не пускают. Там лишь смерть и боль, ответил я. Это просто не может быть красивым, Моня. Я с удовольствием поменялся бы с тобой местами. Ку! замахал руками тот, и один из свертков упал на пол. Меня хозяин жизни туда не отпустит. Мне пора, развернулся я и собрался было уходить. Постой! остановил меня Моня, я с тобой пройдусь. Я не искал компании, остановил его я, а затем задумался и махнул рукой. Хотя, знаешь что? Покажи мне ваш город. О! -о, -о! тут же обрадовался тот. Это я мигом! Он скинул свертки на верстак и собрался уже закрыть за собой дверь. Постой, ты уверен, что хозяин поймет, что внутри, и не выбросит это? Указал я пальцем на важную для меня вещь. «Ой, ё-моё!» — хлопнул себя полбу тот. «Вот это я завтра получил бы от него! Яща. Он исчез в кознице, что-то там задел, загремел, зашипел сквозь зубы и спустя некоторое время появился с довольной улыбкой. «Готово!» — показал он большой палец вверх. «Пойдем, я тебя с нашими познакомлю!» Мы шли совсем не по центральным улицам и, скорее всего, продвигались к дальней окраине города. Вот только путь Моня выбрал совсем не прямой. Чаще это были дворы и переулки. Главные проспекты, ведущие в центр, мы пересекли дважды. Этот город оказался очень большим. Несколько раз мы проходили через дома знатных господ. Они были даже больше того, в котором проживал я. Но вскоре кварталы начали меняться и становились все мрачнее, а на улицах уже витал запах мочи из углов. Затем стали попадаться нищие, а также другие представители ночной власти. Вора видно сразу, как и мошенника». Вот только до рабов им нет совсем никакого дела. Что с нас взять, кроме повязки на бедрах? До ошейника, который даже в чермет не сдать. Так что в этом плане мы были в полной безопасности. Но и вид Мони давал свой вклад в дело. Мало кто захочет связаться с таким детиной. Вскоре он привел меня туда, где, по его словам, небольшая компания друзей собиралась вечерами. Здесь они могли общаться, обмениваться новостями. В общем, вести тот образ жизни, в котором им было отказано. Странно. — покрутил головой Моня. — Нет никого. Наверное, мы еще рано. — Может быть, просто покажешь мне город? Попробовал я еще раз отделаться от новых знакомств. Мне бы хотелось еще успеть выспаться. — Подожди, Он уже идет кто-то. — указал он пальцем на фигуру, которая вышла к пустырю у стены. — Ой, это Квида. Ох, и красивая баба. Жалко, что не про меня. — Как ты ее назвал? — встрепнулся я. — Сейчас познакомлю. — закивал головой тот. — Эй, Квида, давай к нам, пока нет никого больше. Фигурка и так шла в нашу сторону. В этом оклике не было совершенно никакого смысла. — А, это ты, Моня? — прозвучал знакомый голос. — Решил сегодня пораньше прийти? — Да мы вон с другом. — решил похвалиться новым знакомством тот. — Он первый раз в городе. Хотел вот познакомить его с нашими. — И кто же наш новый друг? Поинтересовалась девушка, а я вышел на свет, слегка оттолкнувшись от стены. «Привет!» — с улыбкой поздоровался я. «Так вы что, знакомы, получается?» — тут же догадался Моня. «Ах, да, точно. Ты на арене работаешь, а он гладиатор. Постой, ты вчера победил, получается?» «Как тебя угораздило в первый же день познакомиться с этим болтуном?» Звонко засмеялась Квида. «Иначе мы могли бы больше не встретиться», — пожал я плечами. «Разве я настолько тебе не переглянулась?» Улыбнулась она и покрутилась передо мной, будто у зеркала. «Я не уверен, что имею право выбора». Слегка смутился я от такого вопроса с ее стороны. «Да я же шучу!» Она попыталась скрыть за своей улыбкой правду. А я нет. Не стал прятаться я. «Так, что-то мне подсказывает, что я здесь лишний», блеснул умом и сообразительностью мой новый знакомый. «Брось, Моня, ты очень даже кстати», — не согласился я. «Может быть, вы вдвоем все же покажете мне этот город?» «Но сейчас еще ребята подойдут», — неуверенно начал тот. «А я согласна сегодня погулять», — весело произнесла Квида и взяла нас обоих под руку. «Не хочу думать о грустном и снова обсуждать нашу нелегкую судьбу». «И правда что?» — согласился Моня. «Переживут денек и без нас. Пошли, мы тебе одно место покажем». Там такой холм большой есть за стеной. С него весь город, как на ладони». «Нет, Моня, за стену я в свой первый день не пойду», — отказался я. «Мне еще неизвестны границы дозволенного». «Вообще ничего такого в этом нет», — объяснила Квида. «Главное, утром быть на глазах управляющего, иначе объявят беглым. А ходить за территорию тебе никто не запрещал. Но в одном я согласна. Давай лучше погуляем по улицам». И мы пошли я не переставал удивляться тому, что меня окружало. Что пошло не так в этом мире? Почему величественная архитектура так не соответствует образу жизни? Кто все это построил? Не выдержал я и спросил своих новых знакомых. Друзьями я их считать пока еще не мог. Все знают поговорку «друг познается в беде». Так вот, их я еще в такой ситуации не проверял. «Наши предки», — ответила Квида. «Но это было очень-очень давно. Лет двести уже прошло». «А где же те знания?» — задал я очередной интересующий меня вопрос. «Ведь такое невозможно возвести руками. Для этого нужна техника, оборудование и...» «Тихо!» — резко остановила мою речь девушка. «Ты задаешь такие вопросы, о которых даже думать запрещено!» Уже перейдя чуть ли не на шепот, произнесла она. «Да уж, хорошо, что мы ушли гулять!» — усмехнулся Моня. «Могли бы сегодня все трое без головы остаться!» «Подозреваю, что вопрос, а что случилось с предками, тоже не стоит произносить вслух», — спокойно поинтересовался я. «Лучше не стоит», — кивнула девушка. «За такие вопросы к тебе могут прийти люди из кланов», — решил хоть немного прояснить информацию Моня. «Они хранят много секретов и тайн. Ты же должен был слышать про Ярга», — сменил он тему на свою любимую. «Так вот, он боец, которого воспитывает один из таких кланов». Это мне уже рассказали, дал понять я о степени своей осведомленности. А что за клан такой? Чем они занимаются? Я точно не знаю. Они живут в тени. И все, кто сует нос в их дела, долго на этом свете не задерживаются. Как мог, рассказал Моня. Тот же Ярк впоследствии должен стать одним из генералов. Это если выживет, я так понимаю, поинтересовался я. Ха, а ты сомневаешься? усмехнулся тот. «Ой, извини, я не хотел ничего такого сказать!» Тут же сообразил он, что ляпнул не то. «Ха-ха!» Впервые за долгое время засмеялся я. «Нет, Моня, вот здесь ты прав. Я реально оцениваю свои возможности. И в бою против Ярга и половины минуты не продержусь». «Ребята, а вам обязательно сейчас про кровь?» в разговор Квида. «Я ведь других историй своей жизни больше и не слышала. Влад, может, ты что-нибудь расскажешь?» «Боюсь, мои истории кажутся еще более кровавыми», — отказался я. «Но мне теперь ужасно хочется узнать про эти ваши кланы ну скажешь, что же!» — засмеялся Моня. «Будь они наши, сейчас вот этого!» — он потрепал себя за ошейник. «На мне бы не было!» «Интересно, времени сейчас сколько?» Я прислушался к себе и понял, что внутренние часы сбились, а такое бывает только тогда, когда человеку хорошо. «Пошли через площадь!» Тут же предложил тот. Там на башне часы есть. Мы свернули в очередной проулок и отправились вдоль диаметра города. Вскоре вышли на проспект, повернулись к центру, и, как оказалось, мы были не так уж от него далеко. Конец четвертой четверти, ответил Моня, вы как хотите, а я пойду спать. Провожать не нужно, мне здесь недалеко. А вот тебя я, пожалуй, провожу, сказал я к виде и протянул руку Моне. «Спасибо за экскурсию. Не забудь завтра хозяину свертки отдать». «Это я первым делом», — показал большой палец вверх он. «Даже помогу железо. Какое получше подобрать?» «Я завтра вечером в помощь приду», — махнул ей рукой. «Все, иди давай. От тебя не отвяжешься». Моня прокомментировала мои слова хохотом из переулка. «Ну что, пошли? Раз уж напросился в провожатые», — улыбнулась Сквида и взяла меня под локоть. Проживала она далеко от меня, примерно час пути в одну сторону. Я прекрасно понимал, что завтрашняя тренировка будет для меня очень тяжелой, но отказаться от прогулки не мог. Нет, этические соображения здесь совершенно неуместны. За девушку-рабыню, к тому же работающую на определенный дом, спросить могут очень строго. Опять же, тот факт, что с рабов брать нечего, тоже дает некий иммунитет. Мне просто хотелось еще немного побыть с ней рядом. Проклятые гормоны, уверен, что дело в них». Разум полностью холоден и трезво оценивает то, что из отношений подобного характера ничего не выйдет. Но вот тело тянуло к ней, будто магнитом. И вот что странно, это было не только физическое влечение, как к половому партнеру. Хотя и оно имело место быть, но я чувствовал к ней и духовную тягу. Это очень плохой знак. Когда я довел к виду до того места, где она жила и работала, хотя его вполне можно назвать домом, Я остановился и точно так же, как Моня, совсем недавно протянул руку для пожатия. Попрощались сухо. Мне удалось взять под контроль это глупое тело и удержаться от поцелуев на прощание. Девушка расстроилась. Это было заметно. Живая, настоящая улыбка почти ушла с ее лица, оставив после себя лишь вежливую. Но голос дрогнул, когда она спросила, увидимся ли мы еще. Я лишь пожал плечами, потому как не знал правды, а давать ложные надежды не в моих правилах. Дорога домой заняла некоторое время, оставив мне на сон буквально пару часов. День неумолимо двигался к своему закату. и за повседневной рутиной происходило это незаметно. Казалось бы, вот только была команда подъем, как уже накрывают стол для обеда. Мы столпились в очередь возле катки с водой, смывая из себя песок и пот. Затем точно такую же очередь организовали около повозки с обедом и неспешно побрели за стол. — Ты, говорят, в город теперь можешь выходить? — внезапно спросил Крит, который сегодня сел рядом. — Есть такое дело? — кивнул я. — Я так понимаю, ты вчера очень долго гулял? — улыбнувшись, спросил он. — Так получилось, — пожал я плечами. — Это вроде не запрещается? — Да нет, с этим полный порядок, но ты мало спал, — продолжил тот. — Такими темпами ты быстро выгоришь, а скоро очередной бой. — Я не понимаю твоих переживаний, Крит. Посмотрел я ему в глаза. «С чего вдруг такая опека?» «Ты мог бы передать несколько писем от нас?» Перешел тот к делу. «А мы бы дали тебе возможность спать чуть дольше, если твоя прогулка повторится. Я же знаю, что может задержать юношу почти до подъема». «В моем случае подобное больше не повторится», — усмехнулся я. «Но хорошо, я передам ваши письма. Мне это не сложно. «Я буду должен тебе», — немного подумав, произнес тот. — Хорошо, Крит, — кивнул я. — Найди меня после ужина. — Письма. Мне говорили, что рабы сплошь безграмотны. — В основном, да, но я умею писать и читать, — пожал плечами Крит. — Научился, когда еще был маленьким. Мои родители тоже рабы, но они были ими не всегда и успели передать мне кое-какие знания. — Понятно, — кивнул я. — Ладно, до вечера. Мне пора заниматься. Снова тренировка. Теперь мы разбились на пар и отрабатывали короткие приемы с копьями. Конечно, вместо них в наших руках были обычные палки. Вот только тычки в ребра от них были вполне себе ощутимы. Но, как я уже говорил, без боли опыт не получить. Нужно как следует почувствовать этот тупой конец шеста, который уже в тысячный раз попадает в одно и то же место, чтобы в тысячу первый отбить его. Только так и никак иначе. Не получится попросить противника на арене, чтобы он вот именно сюда не метил, потому как здесь я плоховато реагирую. Нет, гладиаторы именно в такие места и бьют, да делают это так, чтобы в этот момент соперник находился в самой неудобной позе. Тренировка закончилась, а для меня пошел уже второй день, без дополнительной нагрузки. Надеюсь, я смогу нагнать упущенное время. Для меня дорога каждая минута. После ужина я выхватил еще полчаса сна в тени деревьев разбудил меня Крит и передал мне несколько бумажных листов, сложенных треугольными конвертами. «Вот, держи», — сказал он. «Это все нужно на один адрес передать, так что там ничего сложного. Как выйдешь на центральную площадь, второй проулок направо, после противоположного». Он взял палочку и начал рисовать на небольшом участке земли, как и куда нужно идти. «Хм, я знаю адрес», — усмехнулся я после того, как понял, кому предназначены все эти письма. «Вот как?» — улыбнулся он в ответ. «Ну, тогда все еще проще. Спасибо тебе». «Обращайся». Отмахнулся я и поднялся на ноги. Несколько раз плеснул себе водой в лицо катки и отправился на выход. Больше всего меня сейчас интересовало мое оружие. Хотелось поскорее начать тренировку с ним. Я загорелся этой идеей. В голове уже были первые рисунки и движения. Но остается еще один момент. Мне не хотелось выступать на арене под своим именем. Если уж делать постановку, так лучше идти до конца. Брать себе кличку типа «Молот» или «Громила» мне не хотелось. Что-то типа «Барс» или «Смерть» звучит слишком пафосно. Хочется что-то короткое, громкое, как выстрел, чтобы сразу на уши легло и осталось в памяти у публики. Может быть, «Жнец»? Вроде неплохо, и смысл двоякий. Но время еще есть, нужно подумать. В свой второй бой я буду биться классическим методом и, скорее всего, выберу меч. «Привет, Моня!» — поприветствовал я своего вчерашнего знакомого. «Угу!» — коротко кивнул он и окунул голову в катку с водой, которая стояла возле ворот кузницы. «Що я!» — выдохнул он, высунувшись из воды. Затем быстро вдохнул и снова погрузился в спасительную прохладу. «Ты вовремя! Мы как раз закончили!» — наконец произнес он. «Сейчас хозяин калит рабочие части!» «Посмотреть можно?» — поинтересовался я. «Легко!» — кивнул Моня и пригласил войти. Ров уложил широкую болванку в угли и раскалил ее почти до белого цвета. Косу он водил над ней и периодически прикладывал к ней магнит. Как только тот перестал прилипать к металлу малинового цвета, он быстро опустил ее в кипящее масло. Подержал немного и тут же погрузил в воду. Затем то же самое проделал с навершием копья, которому предназначалось место на противоположном конце древка. После всех проделанных процедур он быстро подправил лезвие, проверил остроту и положил изделие на ветошь. — Можешь забирать, — довольным голосом произнес Ров. — У тебя вышла отличная коса. Мы сегодня почти весь день для нее проволоку слоили, но получилась довольно тяжелая штука. В общем, я взял на себя смелость и копье слегка утяжелил. Теперь баланс должен быть примерно на две трети древка. — Большое спасибо вам, господин, — низко поклонился я. — Древки будут готовы только к концу недели. Можно это пока побудет у вас? «Хорошо», — кивнул тот, — «моня занесет их в ваш дом». «Простите, в этом нет необходимости», — еще раз поклонился я. «Я смогу забрать их самостоятельно». «Мне насрать», — спокойно ответил Ров. «Просто передай скаму, что я выполнил заказ. Пусть платит». «Да, господин». Я кивком показал, что понял его слова. «Сегодня же передам». «Моня, хватит прохлаждаться, ленивая скотина! Иди убирай мастерскую» громко крикнул ров прямо над самым ухом я понял что со мной здесь закончили и отправился выполнять просьбу парней все же при нашем образе жизни это единственная радость одержать победу на арене попросить хозяина привести понравившуюся девушку затем влюбиться в нее и мечтать о счастье в письмах но меня пока это все не интересует вначале я должен научить это тело убивать а если квида каждый раз будет доставаться мне в награду что ж я только за